Часть шестая — Кто они? — вдруг вскинулась аква, пристально разглядывая предмет, который новый гость прижимал к груди. — Просто воришки, отозвался Суворов. — Зовут себя фаворитами Луны. — Довольно безобидны. Давно за ними наблюдаю. — Но ведь это... — Да, ты права, — ровно произнес хозяин. — Это та самая книга, которая была у брата Фекла. Каким-то низким и страшным голосом произнесла Аква. А дальше произошло то, чего никто не ожидал. Аква зашипела, как взбесившаяся кошка, и, совершив невероятно длинный прыжок, с визгом вцепилась в смертельно перепуганного человека. Тот даже не успел закрыться толстенным фолиантом. «О, черт, надо было у нее его забрать!» Фёдор изумленно смотрел на нож с длинным клинком в руке девочки, которой она прижала к горлу гостя, явившегося с книгой. Казалось, тот сейчас просто рухнет в обморок от ужаса. Клинок застыл в опасной близости от его сонной артерии. — Откуда это у тебя? — закричала Аква. — Где взял? У кого украл? — Так... Не хрипи, говори, а? Отвечай! — Нет, Аква, он ни при чём. Голос насмешливый и властный. Правда, даже Федор не успел заметить, как хозяин оказался рядом с девочкой. Возможно, лишь мелькнула черная молния и стало чуть холодней. — Они не убивали его. — Отпусти. — Не они причина смерти брата Фекла. Суворов перевел взгляд на гостя. — Ведь так? В ответ монотонное бормотание, какая-то околесица. «Ох, Брутушка, зачем мы сюда сами? довела да ввела Вот и погибель наша! Ох, зачем, Брутушка?» «Ведь так?» — настойчиво потребовал Суворов. «Вы не убивали его, монаха которого обокрали?» «Брутушка, сами сюда!» — казалось, этот человек обезумел. «Зачем, Брутушка?» «Я задал вопрос!» Суворов провел рукой у него перед глазами, и в них стала возвращаться осмысленность. — Его отравили, верно? — Убери нож, Аква. Хама не хотел сюда плыть. У Хамы от страха тряслись поджилки. Но эта ненормальная маленькая фурия с ножом стала последней каплей. А потом какой-то холод сбоку, мгновенная печаль, почти непереносимая, и сразу же стало легче. — Я задал вопрос. Дошло до него, как будто поднялось из ледяного колодца. — Его отравили, верно? — Монаха, которого вы обокрали. — Убери нож, Аква! Глаза у хамы округлились, и он затряс головой. — Аква-нож! Еще один укол холода. Девочка смотрит волчонком. И голос, властный, насмешливый, И глубоко печально одновременно. Убери! Они видели последние минуты брата Фёкла, Аква. И они смогут нам рассказать. Хама все тряс головой ошалела, как сломанная кукла, вращая глазами. А, вот в чем дело. Речь о монахе. Ясен пень отравили. Да, рассказать сможем. Похоже, старикан единственный здесь говорит дело, он. Он сказал Аква. Хама уставился на девочку. «Аква?» — еле слышно прохрипел он. Слишком много переживаний. Его бедный ум все еще балансировал на грани обрыва. «Это ты? Дочь капитана Льва?» «Ты чего это?» Девочка так и не отвела руку от его горла. Хама с опаской покосился на нож. «Ты Аква?» Он сглотнул и попросил. «Убери это, пожалуйста, не пугай больше!» Если ты Аква, то мы здесь из-за тебя. Он... он нашел тайный код. Монах, брат Фекл. Твоего отца можно спасти. Ты... это... Я не все понял. Брут, конечно, знает больше, но он пока... Надо подождать, пока он... Там какой-то другой смысл в проклятущей книге. Он сказал, что все меняется. Там что-то плохое, страшное. Но капитана Льва можно спасти.